Выехав на Садовое кольцо, он поставил на крышу попугая на магнитной присоске, включил его и сразу выжил 120 километров в час. Он старался больше не думать о капиталине, хотя после ее признания та другая ипостась его сознания торжествовала. По дороге он решил открыть папе, и тайной утечки золотого запаса через нефтепровод все валить в одну кучу. Пусть и у него поболит голова. Сейчас уже можно, потому что предстоящая встреча с Вишневым открывает новые перспективы работы отдела. Папа жил на правительственной даче, ранее принадлежавшей одному из членов политбюро. Это был четырехэтажный особняк с лифтом и крытым бассейном. Бывший хозяин ее любил разводить розой, поэтому вся территория участка была засажена многолетними колючими кустами, которые на зиму закрывались пластмассовыми колпаками с биологическим подогревом. Полковник был у папы всего раз, прошлой зимой, и ему поразило, что под прозрачным колпаком Плюсовая температура. На внутренних стенках и на самих кустах дрожали капли росы. Собственно, розы и определили выбор папы. И он взял эту дачу, хотя рядом стояла суперсовременная, с вертолетной площадкой и семью гектарами земли. Еще два года назад, когда отдел только формировался, папа предупредил, что его покровительство и опека должны остаться негласными и встречи должны иметь конспиративный характер. Все это требовалось для того, чтобы хранить секретность работы отдела и руководства им со стороны правительства. Полковник считал подобные меры вполне оправданными, поскольку с исчезновением золотого запаса наверняка были связаны некоторые государственные чиновники, имевшей власти ныне. Арчеладзе оставил машину далеко за шлагбаумом, чтобы не маячить на глазах у охраны, и на территорию дач отправился пешком, предъявив удостоверение сотруднику МБ. Похоже, в связи с государственным переворотом охрана была усилена. За кустами перед въездом стояли два БТРа и Шилка — зенитно-пулеметная установка. По улицам дачного поселка бродили патрули в гражданской одежде. Пока Арчиладзе зашел к даче папы, у него дважды проверили документы, причем, не стесняясь, направляли свет фонаря в лицо. Полковник открыл кодовый замок в калитке и сразу же оказался в розарии. Лишь некоторые, особенно теплолюбивые и нежные сорта, были спрятаны под колпаки, смутно белевшие в сумерках, как привидение. Остальные же, подрезанные и укороченные, избавленные от лишних побегов, стояли открытыми, и на немногих еще оставались цветы. Но и этих немногих хватило, чтобы насытить воздух резким розовым запахом перебивающим дух осенней преющей листвы. Несмотря на глубокую ночь, в нижнем этаже светились четыре окна. Это вдохновило полковника. Папа не спал, и отпадала неприятная нужда поднимать его из постели. Ослепленный окнами, он чуть не наткнулся на машину, стоящую на дорожке. Папа никогда сам не заезжал в Розали, тем более никому другому этого не позволял. Это был черный правительственный ЗИЛ-117. Полковник обошел его, цепляясь плащом за колючки розовых кустов. За ним был еще один, невероятно знакомый, видимый им каждое утро, черный джип «Чероки». Арчиладзе отметил это механически, ибо машина комиссара здесь никогда не могла быть. Он подумал, что это, вероятно, другой автомобиль, и для убедительности скользнул взглядом на его номер, светящийся свет светоотражающей краской. Это была машина комиссара. Секунду помедлив, полковник свернул с дорожки между царапающими кустами и застыл в растерянности. Это было невероятно. Папа презирал комиссара, никогда даже не называл его по фамилии. Чаще всего брезгливо бросал пожарник. Мысли скакали самые разные и неожиданные. В объяснения, почему комиссар очутился здесь, не находилось. Теперь уже и речи не было войти в дом потрясенные, а больше как-то неприятно смущенные, полковника всему прочему вспомнил о капиталине, жене одного и любовнице другого и ощутил желание немедленно бежать отсюда. Он стиснул зубы от приливом мстительного чувства и заломил попавшийся под руку розовый куст, но сильно уколол пальцы. Бежать а также рвать и метать, было глупо. Если уж угодил в такой час, следовало прояснить для себя все, что возможно. Ступая по клумбам, полковник приблизился к крайнему освещенному окну и через открытую форточку почувствовал густой банный дух. Это был предбанник, обшитый доской горбыльком, со столом и лавками, самовар, посуда. Банки с пивом в пластиковой упаковке и ни души. Полковник пригнулся, подобрался к другому окну и на мгновение отпрянул.